Параграф 4 Италия. Влияние французской революции на Италию. Революция во Франции отозвалась во всех слоях итальянского общества. Буржуазия, буржуазные передовая дворянская интеллигенция, встретили ее с энтузиазмом, правящие круги с тревогой. которая по мере углубления революции переросла в страх и ненависть к ней, побудившие Сардинскую в 1792 году и Неаполитанскую в 1793 году монархии вступить в войну с революционной Францией. Под воздействием идей и практики революции в начале 90-х годов во всех итальянских государствах Зародилось демократическое и республиканское движение. В десятках больших и малых городов возникали тайные политические общества и клубы, в которые входили литераторы, студенты, юристы, медики, военные, выходцы из различных слоев буржуазии, либерально настроенные дворяне и священники, отчасти городские низы. Значительный размах получила республиканская пропаганда, устная и печатная. Например, в Неаполе были распространены тысячи экземпляров итальянского перевода Якобинской декларации прав человека и гражданина и Конституции 1793 года. Участников движения объединяло горячее стремление к свободе, и буржуазно-демократическому обновлению Италии. В отличие от итальянских просветителей, стремившихся к сотрудничеству с просвещенными государями, сторонники этого движения вступили на путь политической борьбы с абсолютизмом. В Пьемонте и Неаполе республиканские группы в 1793 году В 1794 годах готовились к свержению монархии. Власти обрушили на республиканцев суровые репрессии. Десятки людей были брошены в тюрьмы, многие казнены. Вести о событиях во Франции проникали и в толщу народных масс, ускоряя вспышки накопившегося недовольства. начались народные выступления, в ходе которых раздавались призывы поступать как французы. Массовое движение приняло две основные формы. Одна из них антифеодальная борьба крестьян, получила наибольший размах в Сардинском королевстве в Савойе и на острове Сардиния. Савойские крестьяне отказывались вносить навязанный им в 70-е годы выкуп феодальных повинностей вступали в стычки с войсками страница 244 В 1792 году народ Савои радостно приветствовал вошедшую в эту область французскую республиканскую армию Избранное вскорий учредительное собрание освободило крестьян от всех выкупных платежей остатков феодальной зависимости. В 1794-1796 годах разгорелось широкое антифеодальное восстание на Сардинии. Крестьяне изгоняли феодальных баронов, разрушали их дома, делили между собой хлеб из господских амбаров. Жители десятков деревень заключили между собой союз поклявшись не признавать больше никакого феодала властям с большим трудом удалось подавить восстание другой формой народного движения стали продовольственные волнения, вызванные тем, что быстрое удорожание продуктов питания во второй половине восемнадтого века и особенно в девяностые годы больно ударило возраставшей массе городской и сельской бедноты, покупавшей продовольствие на рынке. Деревенский пролетариат, разорявшиеся испольщики, рабочие мануфактур, ремесленники, подмастерья, требовали от властей снизить рыночные цены на хлеб, муку и другие продукты. Продовольственные волнения охватили пьемонт, Хлебные бунты прокатились также по Тоскане. Рост дороговизны и безработицы среди мануфактурных рабочих, обнищание крестьян, все это поставило бедняков Тосканы в такое положение, что им, по признанию правительственного чиновника, оставалось либо умереть от голода, либо воровать, либо добиваться снижения цен на продовольствие. Во Флоренции, Ливорно, Пистои и в сельской местности народ требовал дешёвого хлеба. Социальная напряжённость усиливалась и в других областях Италии, что выражалось в спорадических волнениях, покушениях на господскую собственность, участившихся на разбойников, чьи ряды пополняли бедняки. Феодально-абсолютистский строй находился в состоянии кризиса. Поход Наполеона в Италию. Итальянские республики 1796-1799 годы. В 1796 году начался новый этап в истории Италии. Весной французская армия под командованием Наполеона Бонапарта вторглась в Пьемонт. Разгромив в короткий срок австро-пьемонтские войска, Бонапарт занял Ломбардию, часть территории Венеции и центральной Италии. Осенью 1797 года он упразднил Венецианскую республику. В 1798 году французы захватили папское государство в начале 1799 года неаполь. французское завоевание привело к крушению абсолютистских режимов бегству или высылке прежних властителей и бурному подъему республиканского движения в конце 17сот96 года в центральной италии была создана небольшая Цеспаданская республика. Ее зелено-бело-красный флаг стал впоследствии национальным флагом Италии. В 1797 году вместе с Ломбардией и частью папской территории она вошла в состав Цезальпинской республики. Олигархический режим в Генуе сменила Лигурийская республика. В папских владениях в 1798 году была провозглашена Римская республика, а на юге в начале 1799 года Неаполитанская или Партенопейская по древнему названию Неаполе. Конституции, принятые в большинстве республик, копировали французскую конституцию 1795 года. Фактически созданные в Италии дочерние республики не являлись независимыми государствами. Им предназначалось служить опорой и орудием французского господства в Италии. Состав органов управления либо назначался, либо утверждался французскими генералами или комиссарами которые строго контролировали всю деятельность итальянских властей и все же введение республиканских порядков положило начало буржуазной перестройки итальянского общества это выразилось в отмене сословных привилегий дворянства и духовенства налоговых судебных уравнение женщин в имущественных правах с мужчинами, в устранении таможенных преград. В Северной и Центральной Италии были ликвидированы остатки сеньореальных повинностей и церковная десятина. Религиозные ордена и монастыри упразднялись, их имущество конфисковывалось. В бывших папских владениях теократия, правление духовенства, ликвидировалась. Пий VII был лишен светской власти. Страница 245. Резко активизировалась политическая жизнь. Расширялись ряды республиканцев. Расцвела издательская деятельность, печаталось множество воззваний, листков и книг. Начали выходить десятки газет демократического направления, в одном Милане их было 40. В этих изданиях, на страницах газет и в ходе политических дискуссий, живо обсуждался вопрос о будущем государственном устройстве Италии. пробуждалось национальное сознание итальянцев. В передовых кругах выдвигалась идея объединения страны в единую республику или республиканскую федерацию. Однако парижская директория решительно противилась объединению Италии, так как раздробленную страну легче было держать в подчинении И эксплуатировать экономически со всех итальянских территорий взимались огромные многомиллионные контрибуции итальянцам приходилось содержать за свой счет французскую армию во францию вывозились произведения искусства золото продовольствия французы ориентировались в Италии на умеренно настроенных крупных собственников из рядов буржуазии и дворянства. Их представители преобладали в правительствах большинства республик и при поддержке французов противодействовали проведению демократических преобразований отвечающим интересам народных масс. Среди итальянских республиканцев были группы, настроенные в якобинском духе. Выступая за создание единой и независимой Италии, они требовали вместе с тем осуществления таких социальных мер, которые могли бы привлечь массы, включая крестьянство, на сторону республиканского строя. В Риме некоторые демократы предлагали расчленить громадные латифундии местной знати на мелкие владения с целью их продажи, а также позволить крестьянам приобретать в собственность участки обрабатываемые ими на условиях аренды. Однако эти предложения были отвергнуты представителями землевладельцев Радикальный антифеодальный закон, подготовленный в Неаполе, не был проведен в жизнь. Республиканский строй, не улучшив положение деревни, принес ей новое бремя: реквизиции, дополнительные налоги, грабежи и иноземных солдат. Республиканцы оказались оторванными от крестьян. Среди деревенского люда С надеждой встретившего введение нового порядка, росла ненависть к французам, которая распространялась и на республиканцев. В них стали видеть пособников иноземных поработителей. Назревшее возмущение вылилось весной 1799 года в крестьянские восстания, охватившие почти всю Италию. Они носили политический реакционный характер. Деревня поднималась на защиту трона, церкви и святой веры от безбожников-французов и их союзников-якобинцев, так в Италии называли в те годы, всех поборников буржуазных преобразований. В награду за помощь монархам Крестьяне надеялись получить от них уменьшение налогов и защиту от угнетения сеньоров. Это социальная подоплека крестьянского движения проявилась особенно ярко в Неаполе. Во многих селениях восставшие обрушились на всех имущих без разбора, как республиканцев, так и роялистов. крестьяне опустошали поля дворян и буржуазии возвращали захваченные благородными общинные земли прекращали вносить подати и феодальные повинности были селения где вооруженный народ принуждал богатых платить налоги и создавал собственное управление без господ роялистые и реакционеры церковники тесно сплотились в борьбе с революционными силами. Раздавая посулы и разжигая религиозный фанатизм, они сумели направить стихийные народные возмущения против республиканских порядков, которые к осени 1799 года пали под совместным напором крестьянских восстаний и австро-русских войск, вытеснивших французов из Италии. Были восстановлены реакционные абсолютистские режимы. Тысячи республиканцев стали жертвами жестоких преследований. Однако родившееся в 90-е годы патриотическое движение за создание свободной, независимой и единой Италии, Рисорджименто, то есть национальное возрождение, искоренить уже не удалось. В этом состоял главный положительный итог событий конца XVIII века. Наполеоновское господство в Италии, 1800-1814 годы Летом 1800 года армия Наполеона снова вторглась в Италию. Страница 246. К 1806 году вся страна, кроме островов Сицилия и Сардиния, где обосновались бежавшие из Неаполя и Пьемонта короли, оказалась под властью французов. Наполеон неоднократно менял территориальные устройства Италии. В итоге Пьемонт, Парма, Модена, Лигурия, Тоскана, часть папских владений с Римом, были включены непосредственно в состав Французской империи. На престол Неаполитанского королевства Наполеон возвел своего брата Жозефа, а затем и зятя Мюрата. Восстановленную и расширенную Цизальпинскую республику Бонапарт желая создать видимость поддержки национальных стремлений итальянцев, переименовал сначала в Италийскую республику, а после провозглашения империи во Франции в Итальянское королевство, включавшее в себя в 1806 году Венецию, которое он возглавил лично приняв титул короля Италии. Французское господство имело двойственный характер. Повсюду возобновились и расширились антифеодальные преобразования. Были ликвидированы цехи, торговые монополии, многие таможенные границы, упорядочена денежная система, развернулось строительство дорог и каналов. на Италию было распространено действие Гражданского и Торгового кодексов Наполеона. Эти меры первоначально благоприятствовали укреплению ряда отраслей промышленности. В частности, традиционной шелковой становилось на ноги хлопчатобумажное производство. В деревне судебные и административные права сеньоров, Их феодальные монополии, баналитеты, а также майораты и фидейкомиссы были окончательно ликвидированы. Однако земельные владения дворян, включая огромные латифундии были закреплены за ними в качестве буржуазной собственности, которой они могли отныне свободно распоряжаться. в южной италии личные повинности крестьян и церковная десятина отменялись, но реальные поземельные платежи феодального характера подлежали обязательному выкупу, что содействовало сохранению на юге полуфеодальных методов эксплуатации крестьянское землевладение в период французского господства увеличилась незначительно. Зато по всей Италии умножились ряды буржуазных, в частности, городских землевладельцев в результате конфискации и распродажи церковных и монастырских земель. Итальянская буржуазия выиграла также от перестройки государственного управления, по французскому образцу. Представители буржуазии пополняли административный и судебный аппарат, возобладали в командовании итальянских воинских частей, сформированных по приказу Наполеона. Однако буржуазия не имела реальной политической власти. Все важные решения принимались французами. В целом, В течение полутора десятилетий XIX века произошел значительный сдвиг в буржуазном переустройстве итальянского общества. В то же время обнаружились такие стороны наполеоновского господства, которые уменьшали или даже сводили на нет положительные результаты нововведений. Италия подверглась усиленной экономической эксплуатации, превращалась в поставщика сырья и потребителя французских промышленных изделий. Руководствуясь девизом Наполеона «Франция прежде всего», парижское правительство сознательно задерживало развитие ряда отраслей итальянской промышленности, терпевшей в целом большой урон. от беспошлинного ввоза французских товаров и резкого сужения традиционных рынков сбыта вследствие введения запретов на экспорт и установления континентальной блокады. В результате шелковая промышленность в 1810-1814 годах пришла в упадок Итальянцев заставляли оплачивать войны, которые вел Наполеон. Налоговый гнет с годами стал обременительнее, чем при старых абсолютистских режимах. Особое негодование вызывали рекрутские наборы, принявшие невиданные размеры. В одном только итальянском королевстве, в 1807-1810 годах, Численность дезертиров из армии, а также тех, кто уклонился от призыва, достигла сорока тысяч человек. Многие из них скрывались в горах и присоединялись к разбойничьим отрядам. В некоторых провинциях Неаполитанского королевства стихийный протест крестьянства вылился в своеобразную партизанскую борьбу, для подавления которой Властям пришлось применять регулярные войска. Окрепшая буржуазия раптала желая большей экономической свободы и обеспечения своих интересов путем введения конституционного правления, которое ограничило бы хозяйничание французов. Страница 247. Однако все ее стремления к политической самостоятельности пресекались. В 1810-1814 годах недовольство французским господством в Италии стало всеобщим и породило подпольное антифранцузское движение. Возникли многочисленные тайные общества, патриотические, носившие либерально конституционный характер и роялистско-клирикальные, направлявшиеся реакционными силами. Наибольшее распространение в южных и отчасти центральных областях Италии получило общество карбонариев. Первые ячейки которого в Венты появились еще в 1807 году. Все тайные организации стремились прежде всего к свержению французского господства, которое лишилась в стране всякой поддержки и держалась теперь только на штыках. В 1813-1814 годах Карбонарии на юге предприняли несколько неудавшихся попыток начать восстание против французов. Весной 1814 года После отречения Наполеона поднявшийся народ сбросил иноземное господство в Милане, а к весне 1815 года с французским владычеством было покончено во всей Италии.